2866 год от великого исхода, первый день месяца собаки. Арце Кер Оноре. Погибших было на удивление мало, едва ли более сотни, и это казалось чудом. Фарбье не предполагал, что его ударят с тыла. Неудивительно, что именно Святой Дух и его сторонники горой стояли за позорный мир с еффараной. Одни потому что взяли деньги у Жозефа, другие – потому что боялись, но из собравшихся в Кер-Оноре по-настоящему воевать умели разве что граф горташ и несколько баронов, а полководцев и вовсе не было. Конечно, подоспей и франские наемники, видевшие Тегре в деле, они вряд ли бы поверили, что герцог станет тупо переть на баррикады, оставляя у их подножия раненых и убитых. Шарло всегда берег людей и был знаменит неожиданными и непредсказуемыми действиями. И францы это знали. фарбье нет, что его и подвело. И все же бой был хорош. Рауль получил истинное наслаждение, выйдя в тыл этим индюкам. Даже жаль, что все так быстро кончилось. Непонятно только, чего это шарло такой хмурый. Все прошло лучше, не придумаешь. Викон Тарве подъехал к герцогу, задумчиво теребящему золотую рыцарскую цепь. Тагаре быстро повернулся. «Рауль, ты знаешь, кто погиб?» «Откуда?» Хотя погиб, это громко сказано, убитых всего ничего. Я проехался по городу, прибрано, как в праздник. Ты знаешь, кто именно убит? — Да говорю тебе, что не знаю, — начал закипать Рауль. — А что случилось-то? — А, понял. Пленные говорят, что с ними был твой прекрасный Пьер, но он вроде как на улицу носа не казал, так что, если поискать, уже ищут. — Рауль, скажи честно, это ты приказал всех перебить? Да — до кого всех-то? Кто погиб в драке, тот погиб, но это слезы, а пленных никто не убивал. — Точно? — Прикажешь поклясться? — Да нет, — махнул рукой Шарль. — Я тебе верю, не хватало еще друг другу врать. Но вообще-то дело плохо, убиты все пятеро. — Кто? Рауль ошалела, уставился на Шарля, и тот вздохнул с видимым облегчением. — Прости, теперь вижу, что не ты. Жан Фрабье, герцог Лакский, оба Стенье, Артур Горташ... «Все?» И вдобавок Лифо, Пер, Эш и человек двенадцать их сторонников. Я не верю, что они убиты в битве, и никто не поверит. Всего погибло не больше сотни, и среди них пятеро наших злейших врагов. Они, как ты понимаешь, отнюдь не сражались в первых рядах. У всех у них есть родичи и прихвостни, а у Гортажа даже друзья. Нам не отмыться, не стоит и пробовать. Мы были готовы к войне». «Да, но мы защищались, а теперь для всех мы убийцы. Да, некоторых покойников, мягко говоря, варцы недолюбливали, но от этого не легче. Ну что там, Жанно?» «Монсеньер, молодой Нобель не скрывал радости. Мы нашли Пьера, он жив». «Где он?» «В одном доме спрятался, и его ранили стрелой». «Кто ранил? Серьезно?» «Да царапина. Шальная стрела. Монсеньер, он зовет вас и боится выходить». Это была истинная правда. Пьер Шестой, по своему обыкновению, забился в угол комнаты. Стрела, на удачу выпущенная кем-то из лучников, ранила его в ногу, но кость задета не была. Тем не менее, король был испуган, и от этого страха в нем проснулась воинственность. Пьер нелепо и неумело махал чужим мечом и кричал, что не выйдет, пока за ним не придет Шарло. Рауль с брезгливой усмешкой наблюдал, как Тагере успокаивал дрожащего человека, который в свои 40 лет оставался семилетним ребенком. Сам Рауль с удовольствием возился со своими дочерьми и малолетними кузенами, но вид великовозрастного дядечки, размазывающего по обрюзшим щекам слезы, вызывал у Виконта мучительную неловкость. А вот Шарло, похоже, это не бесило. Тагере очень быстро успокоил Пьера и занялся его ногой. Король попробовал раскапризничаться, но Тагаре на него прикрикнул, и бедняга застыл, закрыв глаза и приоткрыв рот. Раулю ужасно не хотелось помогать обрабатывать рану, но герцог справился сам. Когда Пьер открыл глаза, Шарло улыбнулся и попытался уговорить его лечь отдохнуть. Не тут-то было. Король выплеснул на Тагаре целый поток упреков, главный из которых сводились к тому, что его оставили одного – Ему было страшно. И вообще, почему эта Шарля не было так долго? По мнению Рауля, самое время было объяснить этому коронованному недоразумению, что во всем виноваты Агнеса и Фарбье, но Шарло от чего то этого не сделал, а сказал, что у него были важные дела. Хорошо, хоть обещал больше не бросать Сузерена на произвол судьбы. — Ну и что ты думаешь делать? — поинтересовался Рауль, когда пьер наконец уснул. — Сегодня ничего, а завтра возьму его в Мунт. Пусть Генеральные Штаты услышат, что он хочет остаться со мной, а там посмотрим».